Глава сороковая. Перерезанная глотка. Поздний ужин по возвращении в лагерь Гектор организовал быстро. Разложил костер, зажег мангал, достал сумку-холодильник с бараньим шашлыком, вскипятил над огнем воду для чая, Катя помогала ему, насколько умела. Полковник Гущин отдыхал в раскладном шезлонге, созерцая крупные сияющие звезды над головой и сетовал парнем молодым в походы ходил на весь день а потом еще с девчонками на дискотеке всю ночь отплясывал а сейчас поднялся в гору и лапки кверху старею ешьте больше мяса федор матвееич гектор протянул ему шампур с шашлыком завтра снова силы понадобится хотя и поскачьте верхом черр не галопом это не угонимся скоти за вами джигитом После ужина Катя перед сном с наслаждением ополоснулась в палатке душа. Из резинового резервуара текла горячая вода, нагретая Гектором на костре. Катя воду экономила, надо оставить и гущину вымыться. Гектор за душем разделся, намылился и вылил на себя ведро холодной воды из горной речки. Затем зашел в душ Катя, и они, целуясь, вытирались одним полотенцем на двоих. Сели греться у костра. Гектор укутал Катю в свой летный бомбер на меху. Сам остался в брюках карга, даже клетчатую рубашку не накинул. Блики костра на его мускулистом теле, на его лице Катя откровенно любовалась мужем. Гектор Троянский. Среди древних гор под звездами он в своей истинной ипостаси. Вокруг их лагеря первобытный мрак, но ей с ним ничего не страшно. Ни тарантулы ядовитые, Непротивные гусеницы. И даже если Дэв, Демон, Людоед явится к ним, Гектор ее защитит. Ощущая тайный восторг, почти благоговейный трепет внутри, Катя вглядывалась во тьму, подступавшую к их костру со всех сторон. Что ждет их в гроте? Отыщут ли они его? Внезапно в ночной тишине зазвонил ее мобильный в кармане Худи. Странно было слышать его мелодию среди ночи в диком ущелье. Звонок резко оборвался, пока Катя доставала телефон. День пришло сообщение. «Помогите мне, умоляю». Катя вперилась в экран, читая послание. Сначала не могла даже понять, кто звонит, пишет ей в глухомань. Но внезапно... «Гек, это Горбаткин!» — воскликнула она. «Его номер! Он мне однажды звонил из музея, помнишь? Просит о помощи!» Она набрала его номер сама в одно касание. Гудки. Абонент вне доступа. Гудки и входящий звонок. — Всеволод, что с вами? — спросила Катя тревожно, сразу включая громкую связь. — Помогите. Это не я его убил, клянусь. Здесь полно крови. Я очнулся, а он мертвый. Меня же обвинят. Помогите мне скорее, умоляю. — Где вы находитесь? — спросила Катя. Орнитолог, судя по голосу, пребывал в полной панике или притворялся. «Я не знаю. Дорога темная. Я очнулся в машине на обочине. Вдали вижу огни. Кажется, дома. Я заехал на заправку, последний на пути к Комерши. А потом ничего не помню. Кто с вами?» «Мертвец!» — Горбаткин задыхался. «Я не убивал, клянусь. Я его даже не знаю. Какой-то местный. Он весь в крови, и я тоже весь в его крови. Спасите меня!» Гектор забрал у Кати мобильный. Вылезай из тачки, Птицыман. Не маячь на трассе, спрячься, скомандовал он. Мы скоро будем. Полковник, вы прямо сейчас собрались его искать ночью? Гущин поднялся с кресла. Здесь одна дорога. Огни, увиденные им, уйгурский кишлак. Гектор вылил на костер из котелка остатки чая, гося пламя. Надо разобраться с орнитологом и трупом. Да он устроил нам ловушку по приказу старой ведьмы из музея, выпалил Гущин. Он же попёрся за нами в коммерши «Опять шпионит!» Но Гектор, на ходу натягивая толстовку, уже садился за руль. Катя спешила за ним в джип. Гущин плюнул в сердцах и последовал за ними. Гектор дал газа. Они помчались мимо бастионов камерши Гектор выжил скорость под двести. Впереди мелькнул свет, фары легковой машины, съехавшие боком в кювет. Задняя правая дверь и передняя со стороны пассажира распахнуты настежь. Они затормозили, выскочили из джипа. «Горбаткин!» — хрипло окликнул Гектор. Дальние заросли арчи затрещали. Сквозь них будто хищник пробирался, привлеченный светом и добычей. Катя напряглась, Гектор заслонил ее собой. Он светил фонарем в чащу кустов. Из них медленно вышел Горбаткин. Вся его одежда, руки, лицо в черных потеках, кровь в свете фонаря. «Я здесь!» — Петарду только не бросайте! У меня нет оружия, и ножа нет, и это не я его прикончил! — сипел он, потрясая окровавленными руками. — Я даже не знаю, кто тот человек в машине. Он явно местный, но я... — Стой ближе, пока не подходи, — приказал Гектор. — Федор матвеевич последите за ним. Он вместе с Катей устремился к легковушке. У полковника Гущина, не спускавшего взгляда с орнитолога, Возникло чувство, он уже видел подобное, дежавю, в липках, на ночной дороге. Тачка, кровь, труп шахрияра. Нет лишь одной детали — дорожки бензина и огня. Зато тоже имеется свидетель или убийца. Катя заглянула в салон. На заднем сиденье распростерся человек в куртке-бомбере. У него было перерезано горло от уха до уха рано нанесли с дикой страшной силой, почти отчленили голову. Свернутая на бок, она держалась лишь на шейных позвонках. Гектор посветил фонарем. Темноволосый затылок, мощные покатые плечи, искаженные гримасой боли профиль. Они узнали Абдул-Касимова. — Горбаткин, марш ко мне! — скомандовал Гектор. — Твоя тачка. Внутри в салоне все залито кровью сиденье приборная панель, черно-багровые разводы на стеклах. Я ее арендовал у фирмы в Бишкеке по прилете. Горбаткин приблизился на негнущихся ногах, стеная от ужаса. Я очнулся, у меня голова страшно болит. А он сзади, из горла кровь хлещет, и я весь вымазан его кровью. — Все по порядку, выкладывай. Гектор оглядел темную дорогу. В три часа ночи она пуста, да и в остальное время тоже. Я утром рванул за вами в Комерши. У меня по пути за погранпостом спустило колесо, и я долго возился с ним. Но я смотрел карту. Единственное шоссе в ущелье. Я собрался вас отыскать уже в нем позже. Приехал на заправку, когда стемнело. Залил полный бак и решил поспать хоть немного. Свернул на обочину. — Здесь? — спросил Гектор. — Или у заправки? — Нет, не здесь. Я проехал чуть дальше заправки вперед. В темноте я не сориентировался толком, задремал, проснулся от стука в стекло. Увидел фигуру, мужик снаружи. Я его не разглядел, он орал по-русски. — Ты где встал, идиот? Я в тебя едва не въехал. Я с просони даже не врубился, отключил блокировку, открыл дверь, высунулся и... Больше ничего не помню. У меня затылок адски болит, шишка. — Меня, видимо, оглушили, — Горбаткин жалобно всхлипнул. — Очнулся я в темноте, а тот, мертвый сзади, и все в крови. — Он вообще кто? — Тарпан в пальто. Гектор ринулся к джипу, открыл багажник, начал рыться среди невыгруженного в лагере багажа, извлек рулон черного полиэтилена. — Заберем тебя отсюда, птицеман. Нос замотаю тебя в пленку коконом Не то то и нам тачку кровью пометишь. стой не рыпайся «Котеныш, помоги мне его упаковать». Вдвоем с Катей они быстро завернули Горбаткина в широкий полиэтилен целиком, примотав его руки плотно к туловищу. Он едва не упал, скованный. Гектор ножом рассек пластику его лица, давая дышать, взвалил орнитолога, словно спеленутую мумию на плечо, затащил в багажник джипа, уложив на пол. «Документы твои где? Паспорт?» — спросил он его. «Сумка в машине!» — прохрипел Горбаткин. Гектор оторвал еще кусок полиэтилена, обмотал кисть, сунулся в салон, стараясь не задеть ничего. Катя светила фонарем. Она не задавала лишних вопросов, просто помогала мужу. Они спешили. Гектор вытащил сумку орнитолога. Оглядел в круге света от фонаря. К счастью, кровь на нее не попала. «Валим отсюда!» — объявил он. «Быстро!» «Кто же зарезал Абдул Касимова? По-вашему, это сделал не музейный шпион, лжец?» Буквально взорвался полковник Гущин, когда они на полной скорости возвращались в лагерь. Черт возьми! Откуда советник вообще здесь взялся? Он же сотрудник посольства в Москве! «Ставки повышаются, полковник», — ответил Гектор. Насчет дипломатии. Для бедолаги абдулкасимова она и прежде, по слухам, служила прикрытием. В лагере они освободили Горбаткина от пут. Гектор велел ему полностью раздеться и разуться, отмыться в душе от крови, Всю его одежду, кроссовки и полиэтилен он сжег в костре. Пламя ревело, полыхало, тени метались по окрестным скалам. Гектор дал орнитологу свою одежду и ботинки для трекинга. Они оказались Горбаткину велики. «Велики, не малы, Сева. Отмочишь финт, сломаю тебе ноги и брошу на съедение здешней фауне», — ободрил его Гектор. «Итак, планы на остаток ночи. Всем успокоиться и спать до утра». «А я подежурю, послушаю горы». Катя заползла в их новый двуспальный мешок, ощущая себя песчинкой в вихре, сорванным листом, летящим по ветру. Все случилось слишком быстро, неожиданно. Она содрогалась, вспоминая страшный труп советника Абдул-Касимова, боясь признаться самой себе в подозрениях о его возможном убийце. Через открытый полог она смотрела на мужа. Он сидел на земле у костра напротив палаток искорчившегося возле огня на пенке под запасным одеялом Горбаткина. Шорох, треск в зарослях, Гектор встал, все стихло, он подкинул хвороста в пламя. Костер горел всю ночь, пока не померкли звезды над небесной горой.